Но ограбление было, по-видимому, совершено еще ночью. Составлен длинный список пропавших вещей и денег. Постоятель очень расстроен. Один из сыщиков находится на месте происшествия. Питер позвонил Огилви. Ему сообщили, что тот лично взялся за расследование и, как только освободится, доложит о результатах. Двадцать минут спустя Огилви вошел в кабинет Питера Макдермота.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 Может даже надеяться выгадать, говорит, что у него в кошельке было 400 долларов. Вы ему верите? Нет.、М、да, подумал Питер. То стояльцю придется вправить мозги. Страховой фонд отеля покрывает пропажи стоимостью до 100 долларов, но уж никак не украденные деньги. А как вообще ваши впечатления? Вы думаете, это может повториться? Определенно, сказал Логилви.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 Я велел всем партиям спрашивать имена прежде, чем выдавать ключи. Если им что-нибудь покажется странным.